КОЛЛАПС ЗВЕЗДЫ Предисловие Выдержка из доклада научной конференции по открытию во вселенной новых звездных систем. Лиссабон, 2198 год. У каждой звезды есть свой жизненный цикл, по истечению которого она умирает. Некоторые уходят по-английски, не хлопая дверями, угасая тихо, постепенно и почти незаметно. Другие, напротив, дают о себе знать напоследок невероятно мощным взрывом. Иными словами, звезды, как и люди, умирают по-разному. Казалось бы, пускай себя гаснут. Их много, не сосчитаешь. Одной больше, одной меньше. В лучшем случае, при взрыве сверхновой в сотнях тысяч световых лет от Солнца, всплеск гамма-удара не достигнет Земли. В худшем случае, если взорвется гиперновая звезда созвездия Киля, имеющая массу 80 Солнц и в 450 раз больше него, то гамма излучение пронесется сквозь пустоту космоса, уничтожив все живое на нашей планете. Это будет сравнимо с великим вымиранием Силура, Дивона или Пермского периода в Земли. Чтобы предотвратить подобный трагический исход, в бескрайние дали космоса нами была отправлена межзвездная экспедиция, стартовавшая, как вы знаете, с космодрома астероида Цереры. К созвездию Киля и отправилась данная интернациональная миссия с шестью астронавтами на борту, имеющая цель изучить непосредственно вблизи этот космический феномен. Громадная в несколько сотен метров голограмма передавала в небе над планетой заседание международной конференции, собранной в Лиссабоне. Известный на весь мир академик вещал с трибуны о конечном маршруте экспедиции. Люди останавливались, задирали головы и наблюдали за трансляцией, а между тем в космосе. Глава 1. Борт межзвездного космического челнока Джордана Бруно. Шесть часов двадцать минут по внутреннему корабельному времени. В рубке пульта управления царила гробовая тишина. Только что сменивший вахту дежурный передавал своему сменщику поступившую недавно информацию. Их сейчас было двое, остальные по-прежнему продолжали спать в анабиозе. Долгие месяцы перелета для автоматической станции – это вовсе не зимняя спячка. Корабль живет, работают многие его системы. Включаются и выключаются бортовые маяки, непрерывно подавая сигналы навстречу цефеидам, выверяя по ним заранее заданный вектор маршрута. В блок памяти компьютерной матрицы записываются показания приборов, данные от системы астронавигации, сведения о том, что происходит снаружи корабля в бескрайнем космосе. «Вот, смотри!» Ткнув пальцем в развернувшийся над пультом голограмму, пояснил Томпсон, сорокалетний астронавт передававший дежурство своему младшему коллеге Даймону. «Что это, по-твоему?» Даймон бросил взгляд на трехмерную панораму и пожал плечами. Он был младше своего напарника на 10 лет, поэтому старался избегать ненужных споров, особенно если они касались астрономических познаний, в которых Томпсон был весьма силен. Раскрытая схема голограммы показывала тот участок галактики в восьми тысячах световых лет от Земли, куда они должны были прибыть, вынырнув из пространства, пронзив его, как иголка, тонкий слой бумаги. Их конечной целью являлась двойная пульсирующая звезда созвездия Киля, с недавних пор заявившая о себе как умирающая и расположенная в туманности Колдуэла. Еще в Хьюстоне, в космическом центре НАСА, ученые рассчитали ее скорую кончину, предполагая чудовищный взрыв гиперновой, который может достигнуть поверхности Земли. Звезда под названием Эта Акиля уже теряла свои запасы водорода, превращаясь в красного супергиганта. Космическое судно Джордана Бруно должно было навестить этот участок галактики, вынырнув из тоннеля Эйнштейна Розена, как из червоточины временного портала, что собственно и произошло. Однако на удивление Томпсона, дежурившего во время выхода из червоточины, он не уловил того состояния, когда корабль должен был материализоваться в зоне двойного облака вокруг звезды. По всем показаниям датчиков и поступающих от андроидов сведений. Их судно совершенно изменило заданный еще на земле курс. — Так и не понял? — скептически хмыкнул он, наблюдая, как Даймон с усердием всматривается в схему. — Мы выскочили из кротовой норы, как чертик из табакерки. — Но вот беда, — хмуро подмигнул он. — Выскочить-то выскочили, но совсем не туда. — Как это? — Абиас его знает. По векторному курсу, ориентированному на цефииды, наш Бруно должен сейчас находиться в пределах видимости двух огромных туманностей, в которые превращается звезда Эта Киля. А мы где? – Не улавливаешь? – ткнул он пальцем в один из рукавов галактики. – Нас забросило в совершенно иной сектор, никоим образом не обозначенный нашим маршрутом. Мы вляпались в правый рукав Млечного Пути, в то время как должны были материализоваться в левом. Послушать тебя, так нас каким-то образом швырнуло к черту на кулички. – Именно, друг мой. Иди буди экипаж. И прежде всего командира. Будем сообща думать, куда нас к черту занесло. А я пока поколдую над схемой, пытаясь определить, куда мы попали. То, что это не наша конечная цель, езжу понятно. Взгляни на фронтальные экраны. Видишь эмиссионную туманность с двумя сверхгигантами? – Нет. – Вот и я не вижу. Их здесь попросту не существует, а должны быть. Навигатор Матрицы показывает, что мы отклонились от курса на несколько тысяч световых лет. Пресвятая Дева Мария! У Даймона поползли вверх брови. Это нас червоточина так забросила? Она самая. Только я никак не уловлю, по какой такой причине она зашвырнула наш корабль так далеко от конечной цели. По всем вытекающим данным, этот сектор галактики еще ни разу не посещался другими миссиями. Понял теперь наше положение? Здесь никогда никого не было. Последними словами он резанул в воздух, словно забил молотком гвозди. Уяснил? Никого и никогда. Человечество сюда еще не достигало. Мы первые. Час от часу не легче. Побормотал Даймон, направляясь в отсек криогенной заморозки. До автоматического пробуждения экипажа оставалось несколько суток, но Томсон справедливо полагал, что в данном случае необходимо будить всех. Андроиды уже настроили свои внутренние пеленгаторы на незнакомый участок космоса, напрасно пытаясь ориентироваться, куда их выплюнуло червоточина времени. «А я-то думал, что вижу своими глазами знаменитую угасающую звезду». подумал Даймон, способную при взрыве истребить своим излучением всю жизнь на Земле. Проходя коридоры внутренних палуб и пропуская вперед себя снующих андроидов, он вспомнил из истории несколько фактов о звезде Эта Киля. Больше трех столетий далекая звезда удивляет астрономов всего мира. Она была открыта Гершелем в 1848 году, он зафиксировал в телескоп мощный взрыв. образовав вокруг нее пиполярную туманность. В этот момент яркость этой усилилась настолько, что она оказалась на втором месте по светимости после Сириуса. Затем звезда стала угасать и к концу 19 века померкла до такой степени, что невооруженным глазом была не видна. Эта киля должна была бы остывать, но в начале 20 века астрономы заметили удивительное явление. Остывающая звезда начала нагреваться и разгораться с новой силой. Даймон помнил из программы астронавтов, как им говорили о подобной непредсказуемости космического объекта. Что-то мешало угаснуть ей в далеком рукаве галактики. В конце позапрошлого столетия, на границе с двадцать первым веком, в бразильской обсерваторией впервые были замечены явные колебания в свечении Эта Киля с периодом в пять с половиной «Как будто кто-то специально включает и выключает свет», – усмехнулся мысленно Даймон. «Причины столь непонятного феномена и привели сюда их космическую экспедицию, названную миссией Скеапарелли в честь известного астронома прошлых веков. Точнее, уже не сюда», – чертыхнулся про себя астронавт, приближаясь к залу Анабиоза. «Не сюда, а куда», – хмыкнул он. Томас сказал, что к черту на кулички. Или он сам, Даймон, это предположил, теперь уже было все равно. Светимость красного сверхгиганта за последние несколько лет возросла в несколько десятков раз. Такого быстрого изменения светимости не наблюдалось за три с лишним века наблюдений. Что это? Космическое чудо? Или чье-то намеренное действие? Что за объект наблюдают астрономы в созвездии Киля? Гигантскую мигающую звезду? Или световой передатчик? Этот стремительный поток неисчерпаемых вопросов пронесся у него в мозгу, когда он открыл дверь криогенного зала. Два ряда анабиозных саркофагов располагались по обе стороны от пульта автономного наблюдателя, как было определено по протоколу схемы корабля. Само судно Джордана Бруно представляло собой 100-метровый космический челнок с двумя внутренними палубами, платформами для зондов и площадками астероидов, которых на борту находилось два десятка. Старший из них имел позывной «Скип», автоматы, издали похожие на людей и имеющие штучный интеллект, были незаменимы в любой миссии, отправляющейся к границам Млечного Пути. Внутренний интерьер челнока имел рубку управления, общую столовую, каюты отдыха, тренажерный зал, всевозможные технические грузовые отсеки и даже небольшой бассейн, способный вместить всех шестерых членов экипажа. Такие же челноки бороздили галактическое пространство последние десятилетия. Когда человечеству стала доступна субсветовая скорость с возможностью прошивать расстояние в червоточинах тоннеля Эйнштейна-Розена, разогнавшись за пределами Солнечной системы до субсветовой скорости, тахионные двигатели Бассерда, названные в честь известного астронома, посылали тысячетонный корабль в некий провал временной петли, в котором могло произойти все что угодно, вплоть до изменения курса. Что, собственно, и произошло с Джордано Бруно. Включив автоматику пробуждения, Даймон достал из гардеробной полотенца емкость, тонизирующей водой, и непременным шоколадом для скорейшего восстановления организмов. По инструкции, после выхода из анабиоза, каждому члену экипажа необходимо было выпить несколько глотков воды, употребив шоколад в качестве сладких витаминов. Дождавшись, когда автоматические крышки капсул с шипением откроются, он первым делом подошел к саркофагам девушек, двух микробиологов корабля, по совместительству являющихся и врачами, и генетиками. Первой пришла в себя Виолета или Виола, как ее все называли. Двадцати восьмилетняя астронавтка была самым младшим членом команды. Следом за ней проснулась и Фрейя, старше своей напарницы на пять лет. Обе девушки, приоткрыв веки, мучительно поморщились, прогоняя остатки анабиозного сна. Криогенная среда на основе глицериновой жидкости, обволакивающая их комбинезоны, ушла в подготовленные резервуары, и Виола потянулась. Даймон тут же подал ей полотенце. Сделав несколько глотков воды и сживав кубик шоколада, девушка откашлялась, бросив недоуменный взгляд на контроль сна. «Почему так рано? Что-то случилось?» Голос после анабиоза был какой-то неестественный, с хрипотцой. «Все нормально», – подмигнул ей Даймон. «Мы не там, куда нам следовало попасть. Но ты не переживай, ангел мой. Сейчас во всем разберемся, когда проснется командир». Тот уже вылезал из саркофага, и астронавт поспешил к нему, по пути раздавая полотенца, шоколад и воду всем остальным. Андроиды помогали проснувшейся команде приводить себя в порядок. Послышались зевки, кашель, сморкание. Экипаж постепенно выходил из состояния анабиоза. Спустя несколько минут после восстановительных процедур и умывания, уже с чашками кофе в руках, все астронавты собрались на своих местах. Глава вторая. Рубка командирского мостика пульта управления. 10 часов 38 минут по внутреннему корабельному времени. Все это настолько необъяснимо, что не поддается никакой формальной логике, – подал голос механик челнока Дуг, 45-летний угрюмый молчун, для которого подобная фраза была едва ли не самой длинной в его жизни. Как и Дуглас, командир экипажа, он был старше своих коллег и считался на судне его заместителем. По каким-то забавным стечениям обстоятельств они с командиром были однофамильцами, поэтому его называли сокращенно Дугом во избежание путаницы. Все давно привыкли к его хмурому молчанию. Он постоянно был чем-то недоволен, скурпулезно и методично проверяя оснастку, оборудование и рабочее состояние корабля, однако его все уважали как старшего товарища. А неутомимый Даймон зачастую подшучивал над ним, за что получал вполне заслуженные оплюхи. Вот и сейчас молодой астронавт не удержался, чтобы не поддеть своего наставника. «Ух ты! Это ж какие звезды должны взорваться, услышав твой монолог?» «Кстати, о звездах», – перебил его командир, привыкший к таким шуточным выпадам со стороны младшего коллеги. Дуг только отмахнулся, уставившись в панораму голограммы. Андроиды передают на самописец координаты ближайшей к нам системы. Как видите, на экране ничего, кроме далекой туманности, нет, которая нам, собственно, ни о чем не говорит. Этот сектор космоса пустынен, вы уже заметили. Ближайшая звезда, вон та, указал он на светящийся шарик в правом углу экрана. Ее параметры и местоположение в рукаве, куда нас зашвырнуло, высвечено на схеме. Можете ознакомиться». «Каким образом произошел сбой в автоматике, изменив наш маршрут, нам только предстоит узнать. С этой целью Томпсон и Дуг займутся проверкой Матрицы, Фрейя с Виолой возвратятся в лабораторию, а мы с Даймоном обшарим весь корабль в поисках каких-нибудь неисправностей». Дуглас нахмурился. «Сдается мне, что червоточина тоннеля неспроста выкинула нас не в том секторе, куда нам было необходимо». Звезда Эта Киля вместе с ее системой оказались по другую сторону галактики. Связь с Хьюстоном и другими кораблями отсутствует. Космос молчит, как тот кот у моей прабабки. Нет сообщения даже с внешними форпостами Урана и Плутона. Не то что Земли. «Вы видите то же, что и я», – махнул он лазерной указкой в направлении фронтального экрана. «Сплошная черная пустота с едва мерцающими вдалеке звездами. Плюс это загадочная туманность, не обозначенная ни в одном астрономическом атласе мира. «И как такое может быть?» – скептически осведомился Даймон, беря под руку Виолу. Девушка бросила на него сердитый взгляд, заставивший тотчас отступить с виноватым видом. «Тише ты!» – с трепетом в голосе произнесла она. «Слушай, что скажет командир!» «Как такое может быть, я не знаю», – решительно ответил тот. Но то, что нас каким-то образом переместило в пространстве, а возможно и во времени – это факт. «Сами посудите», – указал он на голограмму. «Самописец не передает никаких повреждений корабля, никаких изменений, никаких сбоев в программе. И тем не менее нас выплюнуло в совершенно иной рукав, абсолютно другого сектора галактики». «Хорошо, что еще не к великому атрактору, хохотнул Даймон. Фрея шикнула на него. И астронавт замолчал. «Твои выводы, Томсон? Хмуро спросил командир, отставляя чашку со остывшим кофе. «Если скип тоже не выказывает никакого волнения, то и нам не следует впадать в панику». «Думаешь, найдем причину?» «Думает пусть Дуг, это его привилегия». «Он у нас специалист по логическим размышлениям». «Пока я готов сказать только одно. Или червоточенно, намеренно!» По слогам протянул он. Отправила нас по иному курсу, выбросив какой-то только ей известные цели. Либо… «Что?» – встрепенулась Виола. – Либо нашим Бруно кто-то управляет извне. Слово «кто-то» он произнес со зловещим ударением. В рубке повисла на редкость жуткая тишина. Какой-то необъяснимый и непонятный страх пробрался внутрь корабля. Этот страх имел запах. Да, да, запах. подумал Томсон. запах пота, липкий и тягучий, который начал стекать у него по спине. «Э, не-не, так не пойдет», – воскликнул Даймон, бросив взгляд на испуганные внезапно лица девушек. «Ты как наш дуг. Тот любит навести туман, и ты туда же». «Командир», – повернулся он к Дугласу. «Я предлагаю выпустить двух андроидов наружу, проверить внешний узел антенны». «Если связь с Землей не установим, тогда и будем думать, что делать дальше». «Правильно», — согласился тот. «Необходимо в первую очередь установить причину. За одной зонды выпустим. Пусть просканируют этот пустынный участок». «Томсон, задай автоматике команду на торможение». «Пока не выясним, куда нас занесло и не рассчитаем новый курс, не двинемся с места». Дуг, это на тебе». «Девочки, вы в лабораторию и оранжерею». Проверьте, все ли там в порядке с нашими образцами бактерий. Даймон, ты за мной, выпустишь зонды и андроидов. Может, я с ними выйду, возьму скипа, своими глазами оценю. У них хоть и штучный интеллект, но импровизация не помешает. Дуглас задумался, провожая взглядом девушек. Фрея держалась молодцом, а вот Виола была крайне напугана. Изрядная доля страха так и сквозила в ее расширенных глазах. Напрасно Даймон пытался послать ей воздушный поцелуй. Девушка даже не заметила, поспешив за Фрей в коридор, который вел в иные отсеки судна. – Ладно, – рассудил Дуглас. – Со осмотром палуб справлюсь и без тебя. Надевай скафандр и выходи вместе с андроидами. Связь с нами держи непрерывно. Если обнаружишь неисправность какой-либо из антенн, немедленно доложи Дугу. Он выйдет тебе на помощь, захватив необходимое оборудование. А пока наш молчун будет копаться в Матрице, выясняя причины, он немного помедлил. Мне непонятно, если вышла из строя наружная антенна, то почему об этом молчит самописец? И схема голограммы не показывает никакой аварии. Даймон, увлекая Скипа за собой, поинтересовался. Ну а ты-то, друг Железный, отчего молчишь? Неужели не заметил ничего необычного после выхода из Кротовой норы? Я сразу доложил Томсону. Невозмутимо ответил тот металлическим голосом. «Поставил в известность, что координаты мне неизвестны». «Так уж и неизвестны», — хмыкнул астронавт. «Смотри, как наш командир бесится. Чего доброго, отправят тебя на свалку, помяни мое слово». «Мне не положено. Я не совершил никакой ошибки». «Да? А почему мы до сих пор не знали, что связь с Землей утеряна?» «Томсон знал. Ты появился в рубке позднее». Даймон с сожалением отмахнулся, чего возьмешь с бездушной машины. Таким образом, спустя несколько минут все покинули рубку, за исключением Дуга. Тот молча углубился в схему голограммы, манипулируя пальцами на пульте управления. Томпсон вышел в соседний отсек проверять показания тахионного реактора. Дуглас отправился на палубы осматривать предположительные повреждения, заставившие Бруна изменить курс. А Даймон тем временем уже облачался в скафандр, ему помогал скип. Никто так и не заметил, как какая-то необъяснимая, уродливая и чудовищная по своей сути материя начала постепенно заполнять все внутреннее пространство отсеков. Все, что произошло потом, никто из них уже не вспомнил. Глава третья Наружное пространство вокруг челнока Джордана Бруно 14 часов 22 минуты по внутреннему корабельному времени. Мощнейший силы взрыв потряс внешнюю обшивку огромного корпуса корабля. Казалось, сразу несколько тысяч ядерных боеголовок одновременно сдетонировали в одной точке сектора галактики. Плазменная струя в миллионы градусов внезапно устремилась к корме Джордана Бруно, рассекая и деля вакуум космоса на две половины. Весь тысячетонный корпус челнока вздрогнул, словно громадная махина в жерле проснувшегося вулкана. Заплясали сполохи сияний. На громадном пространстве черной пустоты развернулось стремительно расширяющееся облако, похожее на лопнувший пузырь колоссальных размеров. Гигантский раскаленный сгусток в доли секунды заполнил весь фронтальный экран командирской рубки, ослепляя дуга. отчего он повалился на пол, защищая руками глаза. Резанувшая голову боль прошила его насквозь, на время выведя все части организма из строя. Инженера буквально парализовало на месте, раздавливая чудовищной массой хлынувшей гравитации. Со стороны это походило на полное бессилие. Астронавта словно распластала по палубе рубки, его раскинуло в нелепой позе. Дышать стало трудно, дух почти ослеп. Хрип, вырвавшийся из груди, напоминал стон раненого животного. «Помогите кто-нибудь!» – прохрипел он. «Я не могу видеть!» Бросившийся к нему персональный андроид, закрепленный за каждым членом экипажа, на какую-то долю секунды не успел прийти на помощь, сам оказавшись под мощным давлением. Автомат отшвырнуло к стене, куда он впечатался своей синтетической спиной. На миг все замерло, озаряя рубку нестерпимым сполохом яркого света. Приборы с оборудованием отбросили гигантские причудливые тени, похожие на колеблющиеся бесформенные пятна. Огромный протуберанец расплавленного водорода, высвободившись при взрыве, помчался в бескрайнюю пустоту черного космоса, озаряя раскаленной плазмой весь сектор, куда забросила корабль. Расползаясь с безумной скоростью, огненная, дышащая и взбухающая масса начала поглощать все пространство вокруг корабля. Неконтролируемая теперь аппаратура самопроизвольно включила режим автоматики, навела в секунды аварийный вектор перемещения, задала программу входа в точку сингулярности и, мигнув сенсорными панелями, послала судно в открывшуюся червоточину. На все про все ушло несколько мгновений. Развернувшийся лепестками тоннель кротовой норы сосал в себя челнок, поглотил без остатка и швырнул портал перемещения куда-то в совершенно иной отрезок времени. Фронтальный экран погас. Наступило полное безмолвие. Спустя несколько минут в рубку едва вполз Дуглас. Чудовищное давление, прошившее челнок насквозь, пригвоздило его на месте. Но командир, превозмогая частичный паралич суставов, все же смог доползти до рубки. А потом подоспели андроиды, подняв его и поставив на ноги. Сейчас он склонился над беспомощным механиком, которого краткий миг перемещения лишил сознания. Следом в рубку ворвался Даймон, по-прежнему облаченный в скафандр. Ему хватило секунды, чтобы оценить обстановку. «Я сейчас!» Выпалил он на ходу, бросившись к шкафу с аптечкой. – Что с ним? – впал в беспамятство. Проверяя пульс и дыхание, зло выругался Дуглас. – Мы оказались в зоне взрыва сверхновой, а он остался в рубке один. Вероятно, потерял на время зрение, ослепленный внезапной вспышкой. – Да, меня тоже потрепало в скафандре. Хорошо, что не успел выйти в космос. – уже открывал переходной люк, как вдруг эта гигантская вспышка, озарившая весь корабль. «Скип!» – позвал Дуглас андроида, кивая Даймону. Тот только что вошел в рубку. «Отправь к девочкам двух своих собратьев! Немедленно! Узнай, что с ними! Если все в порядке, пусть возвращаются сюда, и Фрея захватит кардиостимулятор!» «Дуга мы уложим», пытаясь привести в чувство. «Виола пусть захватит необходимые препараты!» Он потерял зрение. Андроид внутренне отдал команду своим подчиненным. А Дуглас принялся осматривать поврежденные глаза. Вокруг век механика образовались круги обожженной кожи. Он прерывисто дышал. Из воспаленных красных приоткрытых веками глаз текли обильные слезы, похожие на липкий гной. Даймон поспешно срывал с себя остатки скафандра, кидая снаряжение прямо на пол. Оставшись в специальном комбинезоне, он зубами разорвал аптечку, прикладывая бинт к воспаленным участкам. Вдвоем они подняли обвисшее тело, перенеся к стеллажам, где находились своеобразные кушетки. Скинув с них ненужное оборудование, Дуглас осторожно опустил голову инженера на подлокотник. «До прихода Фрейя пусть полежит. Скип, присмотри за ним. А мы с тобой!» Окинул он рубку недобрым взглядом. «Попытаемся восстановить ход событий за последние несколько минут». Даймон уже осматривал раздавленное давлением оборудование. Прежде всего, компьютерный узел голограммы и саму матрицу корабля. «Не могу связаться с лабораторией и оранжереей», – подал голос Кип. «Оба узла связи молчат», – Дуглас выругался. «А с андроидами?» «Тоже». В этот момент в динамиках послышался взволнованный голос Томпсона. «Кто меня слышит? Рубка, ответьте!» «Слышим тебя!» Прокричал Дуглас в микрофон. «Живой! Не пострадал?» «Нет! Как вы? Как девочки?» Дуглас в двух словах передал ему обстановку, заканчивая словами «Нас едва не разорвало на куски при взрыве». «Сверхновая?» «Да! Причем невидимая до этого!» Вакуум вокруг был пустой, она появилась неоткуда, разбухнув и взорвавшись прямо перед кормой Бруно. Но об этом позднее, когда все соберемся в рубке. «Прежде всего, девчата!» «За дугом присматривает Скип, но с ними нет связи!» «Сможешь узнать, почему молчат?» «И автоматы молчат?» «Да, Скип потерял с ними внутреннюю связь!» «Хорошо, покидаю тахионный реактор!» «Через несколько минут буду в оранжерее!» Динамики умолкли. Послышался сдавленный хрип дуга. «Приходит в себя!» Доложил Скип, проверяя пульс и дыхание. «Состояние стабилизируется!» Необходимо наложить компрессы на поврежденные участки кожи. «Пока не появится Фрея с медицинским оборудованием, мы бессильны», – Дуглас отвлекся от приборов, обернувшись через плечо. «Сейчас Томпсон приведет наших девочек, тогда они им и займутся». Спустя несколько минут в рубку вбежали Виола с Фреей в сопровождении Томпсона. «Слава Богу, с вами все в порядке», – бросился к ним командир, обнимая по очереди. «Не испугались взрыва, не пострадали? Оранжерея и лаборатория целы?» «Так точно», – ответил за них Томпсон. «Бежали навстречу мне. Я как раз пересекал коридор, как буквально столкнулся с ними». Даймон был уже возле Виолы, всячески помогая прийти ей в чувство. В отличие от Фрей, девушка выглядела более испуганной. «Это гигантская вспышка, отбросившая тени», – выдавила она из себя. «Знаем, знаем». Успокоил ее Даймон, прижимая голову к плечу. «Все позади. Командир позднее расскажет, что произошло. Сейчас главное – Дуг». Томпсон подкатил кардиостимулятор. Фрея уже ставила капельницу и подключала оборудование. Виола принялась накладывать компресс. Астронавты оставили девушек возле инженера, рассредоточившись каждый по своим местам. «Протестируем приборы», – скомандовал Дуглас. В течение нескольких часов они приводили в порядок нарушенную систему корабля, восстанавливали голограмму, сканировали датчиками окружающее пространство, ремонтировали мелкие повреждения. «Почему не было связи с лабораторией и андроидами?» – спросил Томпсона командир. «Из-за мощного импульса гравитации при взрыве этой чертовой невидимой звезды высвободилось такое количество энергии, что сбило с толку всю электронику Матрицы. И с Землей по-прежнему нет. Так точно. Ни антенны, ни андроиды не улавливают никаких радиоволн. Нас снова зашвырнуло куда-то не туда. Дуглас развернул восстановленную голограмму. Что ж, посмотрим, куда нас занесло на этот раз. Причем, заметьте, автопилот с матрицей сами задали себе программу. К креслам подошли девушки. Я вколола ему стимуляторы сна. Пусть поспит несколько часов. Процесс восстановления зрения окончательно начнет действовать только завтра утром. Они в пятером сгрудились напротив трехмерного изображения, в котором развернулась незнакомая им панорама чужого космоса. «Итак, что мы имеем?» – озадаченно произнес Дуглас, растерянным взглядом всматриваясь в 3D-черноту. С инженером остался скип. Глава четвертая. «Командирская рубка межзвездного челнока Джордана Бруна. Двадцать часов тридцать минуты по внутреннему корабельному времени». Все с изумлением вглядывались в черную пустоту, развернувшейся над панелью голограммы. «Что показывает самописец и навигатор?» — спросил у Даймона, который сидел на месте Дуга, общаясь с компьютерной матрицей. «Каковы наши координаты?» «Никаких», — ответил тот озадаченно. Даймон поднял глаза и обвел всех непонимающим взглядом. «То есть?» – переспросил Дуглас. «Поясни. Навигатор, матрица и самописец ничего не показывают», – выдавил он по слогам. «Абсолютный ноль координат. Ни направленного вектора на Цефеиды, ни связи с форпостами и другими кораблями, ни с землей. Сплошной ноль в квадрате». «Этого не может быть!» – воскликнул Томпсон. «Автоматика в норме. Электронный мозг матрицы тоже в порядке». «И тем не менее, координаты не указываются. Мы…» – Даймон едва не поперхнулся. «Такое ощущение, что мы вне пространства. Автопилот выбросил нас из червоточины где-то между параллельными мирами. Своеобразную пустоту между временными векторами и иными измерениями». Самописец показывает, что наш Бруно всосался в какой-то тоннель, совершенно не тот, который принято называть червоточиной, кротовой норой или мостом Эйнштейна-Розена. Теперь все расположились полукругом напротив развернувшейся голограммы, которая совершенно ничего не показывала, только пустоту, ни звезд, ни скоплений, ни туманностей. «Может, автопилот забросил нас в межгалактическое пространство?» – предположил Даймон. Томпсон расценил это как шутку. «Издеваешься? Где тогда далекие галактики, миллионами разбросанные по всему космосу? Где софииды пульсары, квазары?» «Тогда черная дыра», – неуверенно произнес Даймон, все еще бегая пальцами по сенсорным датчикам матрицы. «Тоже не факт. В черной дыре нас бы расплющило еще на подходе к ней. Раздавило, расшвыряло, рассеяло на нейтроны и протоны. Забыл, какой взрыв был при «Сверхновой», а дыра в миллионы, миллиарды раз мощнее. – Тихо! – прервал их перепалку Дуглас. – Если самописец, матрица и схема голограммы ничего не показывают, необходимо выпустить наружу зонды и андроидов. Мы так и не проверили антенну. – Я пойду, – вызвался тотчас Даймон. – Ты уже ходил, – хохотнул Томпсон. – Не дошел, а мог бы и под вспышку попасть. «Тебе смешно, а я чуть дуба не врезал!» Томсон прав. Хмуро откликнулся командир. «Больше рисковать не будем. Неизвестно, куда нас на этот раз забросило. Мы совершенно не знаем координат. Если это какое-то пространство между временными порталами, то дело худо. Как будем выбираться отсюда, одному богу известно. Матрица в данном случае бессильна». «И что мы намерены делать?» Спросила Виола. облокотившись на спинку кресла Даймона. «Прежде всего, давайте подобьем факты. Нас разбудили заранее, выявив, что Бруно попал не в тот рукав галактики. Конечной целью была звездная система Эта Киля, а швырнула нас, как мы выяснили, совершенно в противоположную сторону. Далее происходит мощнейший взрыв сверхновой, причем до этого она была невидима ни прибором, ни андроидом. Они ее просто не ощущали. Так, идем дальше. Сразу после вспышки сверхновой, ослепившей нашего инженера, отказывает внутренняя связь. Автопилот берет управление на себя, и пока мы приходили в чувство, забрасывает Бруно сообразно резервным координатам, рассчитанных еще в Хьюстоне. Из этой запасной точки, в случае краха нашей миссии с Киопарелли мы должны были вернуться на Землю. Но вместо этого автопилот каким-то образом и по какой-то неведомой нам причине, Забрасывает нас в какую-то черную пустоту, где не видно абсолютно ничего. Даже матрица не улавливает никаких сигналов. полный беспросветный мрак. И это не черная дыра, иначе бы нас уже не существовало. Назовем это межв и межпространствием, виновата и от чего-то тоскливо улыбнулся даймон, смотря на виол любовным взглядом, «Как не называй, а этот участок, где мы оказались, не подлежит никакой классификации. Мы в абсолютной пустоте!» Зловещие по слогам протянул Дуглас. «Причем, повторюсь, ни один прибор, матрица, андроиды и самописец не улавливают никаких волн или гамма-лучей в радиусе нескольких тысяч световых лет. Даже наши наружные телескопы не в состоянии достичь какой-нибудь ближайшей галактики. Их попросту не существует. Я имею в виду в этом измерении. Сделал он ударение на слове этом. Дыра как в задницу у черта, одним словом. Заключил Даймон. Фрей окатила его гневным взглядом. И астронавт предпочел заняться приборной панелью. Отдавая команду зондам отпочковаться от стартовой площадки корабля. Через минуту два десятка небольших многофункциональных станций, размерами с футбольный мяч, прочертили иглами черноту вокруг судна, стремительно исчезнув в пространстве в разных направлениях. «Зонды ушли», – доложил он, – «теперь андроиды». Голограмма показала наружный корпус громадного транспорта, по обшивке которого на магнитных подошвах пробирались два андроида. «Как достигнут внешнего узла антенны, дашь мне знать, Обратился глаз к Скипу. «Если есть повреждения, пойдешь туда вместе с Даймоном». «Могу и сам», – невозмутимо ответил автомат металлическим голосом. «Невелика потеря». На него никто не обратил внимания. Все взгляды были устремлены на раздвинувшиеся створки фронтального экрана. Наступила ошеломленная пауза. Все замерли, оцепенев на месте. Виола изумленно вскрикнула, схватив под локоть старшую подругу. жалюзи экрана разъехались, и в рубку челнока хлынул поток нестерпимого света. После кромешной тьмы 3D-изображения астронавты невольно зажмурились, прикрывая ладонями глаза. Первым бодал голос Даймон. – О, черт, вы только поглядите, что это, мать вашу? На стенах рубки заплясали световые зайчики. Приборы, стеллажи, кресла и сами астронавты отбросили причудливые тени. Голограмма самопроизвольно свернулась в точку, уступив место наружной панораме за бортом корабля. «Где мы?» – едва прошептала Виола. Все пространство вокруг Джордана Бруно было испещрено сверкающими звездами. Их неправдоподобное свечение после черноты космоса заставило экипаж буквально обомлить на месте. В верхнем углу сияло до боли знакомое и родное Солнце. Его свет, очевидно, и резал глаза, заставив астронавтов зажмуриться. «Включить фильтры», – подал команду Дуглас. Автоматика тотчас работала, напустив на экран темную пелену поволоки. Свечение стало матовым. «Смотрите!» – скричал Даймон, указывая на далекую планету, видневшуюся из-за края родной звезды. «Наш Сатурн с кольцами!» – он поперхнулся. «Ни хрена не понимаю, откуда здесь наша Солнечная система?» Все пятеро впились глазами в наружную панораму за бортом, которая переливалась разноцветными магнитными сполохами, похожими на северное сияние. «Настоящее бойство красок!» – завороженно прошептала Фрея. Но этого не может быть, едва не проорал Томпсон, ибо не может быть априори. Нас что, вернуло в нашу систему? А где тогда Земля? Наша матушка-старушка. Вон она, увеличив изображение правого сектора экрана, ткнул пальцем Дуглас. Мы сейчас видим ее, родимую, с орбиты или Нептуна или Урана, судя по ее размерам. Да и Сатурн далековато. Светящийся, едва заметный голубой шарик, увеличенный в несколько раз, мирно покоился в пространстве, от чего у Виолы выступили слезы. Выходит, что автопилот, сам того не подозревая, каким-то необъяснимым чудом забросил нас назад, к себе домой. Обращаясь скорее к самому себе, спросил Дуглас. «А как же приборы и колограмма?» В тон ему изумился Даймон. «Антенны? Андроиды? Самописец?» Они-то ничего не ощущали, не улавливали, не передавали нам. Ничего. Ни волн, ни координат, ни импульсов излучений нашего Солнца. Как такое возможно? – Ты повторяешь наши вопросы, – обозлился Томпсон. – Мы знаем не больше твоего. – Запустить реактор, – скомандовал Скипу командир. – Раз мы уже в Солнечной системе у себя дома, то пора наведаться к Земле. «Связи с Хьюстоном по-прежнему нет?» «Отсутствует», — ответил Скип, мысленно отдавая команды своим андроидам. «Беру управление на себя», — доложил он спустя минуту. «Курс на планету Земля». Молчал Эфир. Молчали форпосты Урана, Нептуна, Юпитера и Сатурна. Молчали космодромы Марса и Цереры. Космический челнок Джордана Бруно вошел в тоннель гиперпространства и, растворившись в нем, взял направление на третью планету Солнечной системы. Следом за ним в пустоту космоса устремилось стремительное облако какой-то неизвестной материи. Ни приборы, ни астронавты его не заметили. Глава 5. Борт космического звездолета Джордана Бруно. Орбита планеты Земля. 6 часов 22 минуты по внутреннему корабельному времени. Сейчас Земля занимала собой едва ли не весь фронтальный экран корабля. Огромный, облачный и голубой край шара висел под днищем корпуса, так ласково проникавший в душу каждого астронавта. Даже Дуг открыл слезящиеся глаза, чтобы взглянуть на свой родной дом, в котором они так долго не были. Фрейя разрешила ему приподняться. А Даймон вкратце рассказал, что с ними произошло, пока он был без сознания. «Выходит, нас все же швырнуло к земле», – спросил Дуг, потягивая из чашки горячий бульон, принесенный Виолой. «К земле-то к земле так земле неуверенно ответил младший приятель. «Только нас никто не видит и не слышит. Ни форпосты, ни Хьюстон, ни космодромы. Маяки тоже молчат, словно их не существует». «Мало того», – поднял он палец. «Вокруг планеты нет ни одной орбитальной станции, ни одного спутника. Нет даже тех фрагментов строительства сферы Дайсона, которые велись на орбите, когда мы покидали Землю. Ничего!» Многозначительно заключил он. Эфир молчит, как тот котяр у моей прабабки, наевшейся сметаны. Даймон не к месту хохотнул. «Так что, друг мой, вставай, надевай прописанные тебе Фрейи окуляры и марш на свое место!» «Видишь, как озабочен командир?» Кивнул он через плечо на хмурого Дугласа. «Того и гляди, взорвется». Собственно, и было от чего. Томсон не отходил от узла связи. Вернувшиеся прежде андроиды доложили, что с наружными антеннами все в порядке. Самописец и компьютерная матрица по-прежнему ничего не показывали. Развернутая над панелью голограмма была черной и пустой, передавая изображение за бортом корабля без звезд, галактик, туманностей». И при всем при этом фронтальный экран отчетливо, почти в мельчайших деталях передавал панораму родной планеты с океанами, материками, горами и проливами, скрывавшимися за циклонами облаков. «Нас не видят и не слышат», – заключил Томпсон, перемещая курсором сектор орбиты. «Мы оказались в любом из сотен измерений. В десятом или двадцать третьем, сороковом или восьмисотом». Наш Бруно существует сейчас вне времени и пространства. — Смотрите! — почти крикнул он, срывая наушник. — Что-то движется в нашу сторону, прямо по орбите! Он бросил взгляд на мониторы. — Они ничего не показывают! Потом развернул участок голограммы. — И она пустая! Ничего — Ничего! Дуглас стоял напротив экрана, увеличивая приближающийся объект. Когда он стал отчетливо виден, Виола обомлела в немом изумлении. «Что это?» Рядом стоящая Фрея схватила подругу под локоть. Слово «это» она произнесла с каким-то трепетом. «Очевидно, первый гость к нам с визитом», — попытался пошутить Даймон. «Сейчас будут приветствовать. Добро пожаловать на землю, мы вас заждались и такое прочее». И как бы в подтверждение этому из динамиков внезапно раздался голос, испорченный шумовыми помехами. Голос говорил на русском языке прошлых столетий. Внимание! Работают все радиоволны Советского Союза! Дорогие товарищи, друзья-соотечественники, радостные и волнующие события переживают народы нашей страны. 12 апреля 1961 года, впервые в истории человечества, наша Родина, Союз Советских Социалистических Республик, успешно осуществила полет человека на корабле "Спутники «Восток» в космическое пространство. «Советские инженеры, ученые, техники, рабочие своим упорным и самоотверженным трудом открыли путь человеческому гению в глубины мирового пространства, и они сделали это во имя мира на Земле, во имя счастья всех народов!» Затем сквозь помехи другой голос, очевидно, диктора добавил. «Вы слушали приветствие Центрального комитета КПСС?» Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР всем ученым, инженерам, техникам, рабочим, всем коллективам и организациям, участвовавшим в успешном осуществлении первого в мире космического полета человека на корабле «Спутники «Восток» первому советскому космонавту, товарищу Гагарину Юрию Алексеевичу». Когда голос окончательно заглушили помехи, Весь экипаж Джордана Бруна с оцепенением уставился на приближающийся в экране объект. На борту крохотной станции было выведено русскими буквами «Восток-1». Судя по истории эры космонавтики, это был первый пилотируемый спутник Земли с советским космонавтом на борту, с Юрием Гагариным. В рубке наступила гробовая тишина. «Вот такие дела», – обескураженно развел руками Даймон. обводя коллег непонимающим взглядом. Из эфира тем временем раскользнули слова переговоров, искажаемые потоком магнитных вихрей. «Кедр, я Заря! Как слышите меня? Прием! Я Кедр, я Кедр, вас слышу! Как самочувствие? Самочувствие отличное! Продолжаю полет! Несколько растет перегрузка, вибрация! Все переношу нормально! Настроение бодрое! Чувствую необычную невесомость!» «Вижу край огромного шара. Наша матушка-Земля. Красота-то какая!» «Юра, мне тут говорят, что тебя пеленгуют наблюдатели с американской радарной станции «Шамия», расположенной на Аллиутских островах. Тебя сейчас слышат и на Багамах, и в Антарктиде на полярных станциях, и в Австралии!» Через минуту. «Может, музыку поставить? Тебе там, наверное, одиноко. Поставьте. Если есть, можно Утесово». На этот раз голос окончательно заглушили помехи. В динамиках бушевали вихри, словно промчался трансатлантический экспресс. «Да ведь это же радио! Вначале мы слышали трансляцию на весь мир, а теперь переговоры советского конструктора Королева с Гагариным!» Доковыляв до кресла и плюхнувшись в него, ошеломленно констатировал Дуг. Нам в программе подготовки астронавтов этот разговор прокручивали в качестве ознакомления с первым полетом человека в космос. «Ты хочешь сказать, что мы…» – осеклась Виола. «Что мы сейчас слышали, не запись? В эфире сейчас раздавались голоса в реальном времени?» «Но спутник то мы видим собственными глазами, не так ли?» Следовательно, наш Бруно каким-то неведомым образом зашвырнула во временную петлю 60-х годов 20 -го века. «Повторяю, двадцатого!» Протирая воспаленные глаза, отчеканил Дуг. «И произошел этот скачок, когда взорвалась сверхновая, едва не сделав меня слепым!» «Согласен с тобой!» Поддержал Дуглас, наблюдая за проплывавшим мимо борта крошечным спутником. «Ни он, ни вся Земля нас не видят. Как было сказано, мы находимся в каком-то облаке». или, если хотите, пузыря своеобразного такого себе портала, откуда не могут просочиться никакие гамма-лучи или волны. Оттого мы не слышали Хьюстон, а Хьюстон не слышал нас. Мы сейчас не в своем времени. Посетив межвременное измерение, мы оказались выброшены в 20 век 12 апреля 1961 года, в день первого полета в космос. И мимо нас сейчас в вакууме двигался советский аппарат с Гагариным на борту. Спустя 20 минут он приземлится, и весь мир будет приветствовать его как героя. – Да, – поддержал Томпсон, – я тоже помню из истории. До выхода в Космос Востока-2 останется каких-то неполных четыре месяца. Наступила пауза. – Выходит, нас забросило в прошлое столетие, осведомилась Фрея. – Как в машине времени. – Не просто забросила девочка моя. – ответил Дуглас, – а еще и заставила посмотреть на первый полет. Вот отчего мы не наблюдали наших станций, сферу Дайсона и прочие маяки форпостов. Вот от чего молчали космодромы Марса и Цереры. С таким же успехом всосавшая нас петля времени может швырнуть назад в точку перемещения. Помните черноту пустоты? Самописец и схема голограммы до сих пор не показывают ничего, кроме сплошного мрака за бортом. Абсолютная пустота. Ноль координат. Наша автоматика с матрицей во главе по-прежнему не может сориентировать местонахождение Бруно в пространстве. Мы вроде бы и на орбите Земли, и вроде бы нигде. Так может, это на экране какая-нибудь гигантская галлюцинация, предположила Виолетта. Галлюцинации не бывают коллективными, наставительно заметил Даймон. Да! «А как тебе мираж в пустыне, когда Оазис видят сразу несколько путников?» «Об этом подумал?» Дуглас поднял руку. «Так или иначе, мы все равно слышали трансляцию радио и переговоры в эфире, а это уже никак не смахивает на зрительные миражи». И в этот миг Скип невозмутимо произнес металлическим голосом «Ощущаю агрессивную среду, опасность для всего корабля». Ощущаю агрессивную среду, опасность для всего корабля. Голубой шар ласковой и родной планеты по-прежнему был виден за фронтальными стеклами экрана. Глава 6: Борт космического челнока Джордана Бруно. Межзвездная миссия «Скиапарелли» 11 часов 23 минуты по внутреннему корабельному времени. Что-то было не так. их словно растворило во внутренних отсеках челнока. Андроиды падали тут и там, одновременно, одноразово, всем скопом, кто где находился, подвергшись какому-то магнитному импульсу извне. Чужеродная материя, образовавшаяся в окружающем их облаке, проникла сквозь стены корабля, будто прошла насквозь. Первым это почувствовал Скип. он так и застыл на месте, пытаясь пробиться к пульту управления. Сейчас его нелепая поза напоминала кадр внезапно замершей пленки старого кинофильма. И это было тем более несуразным, что вся остальная автоматика корабля не подверглась никаким изменениям. Экипаж даже не почувствовал перемены. Они лишь услышали предупреждение старшего андроида и с удивлением увидели, как он застыл. Потом скопом повалились все его собратья, начиная от персональных, находившихся тут же в рубке, и заканчивая автоматами, располагавшимися на платформах корабля, кто где был. Внезапно замигали красные сигналы тревоги. «Автопилоту немедленно приступить к выявлению резервного курса». Автоматическим голосом отчеканила Матрица. «Протокол номер тысяч дробь 18. Индекс Омега. В случае угрозы экипажу я беру управление на себя». Самописец самопроизвольно загудел, отдавая команды электронной начинке пульта управления. Командирская рубка наполнилась трекотом приборов, миганием и мерным гулом. Где-то в коридоре сочилась вода, неоновый свет утопленных в стены ламп сменился ярко-красным сигналом опасности. Первым, теряя сознание от чудовищного давления, на пол повалился дуг. Он еще не пришел в себя после реанимации, поэтому ослабленный организм не выдержал столь высокой нагрузки. Следом за ним на пол сползли обе девушки, причем Фрея, падая, пыталась подсознательно накрыть собой Виолу. Томсон как сидел в кресле, так и грохнулся с ним, перевернув на столе приборы. Дуглас, стоявший в это время возле экрана, схватился за боковую панель, но не удержался, увлекаемый вниз каким-то необъяснимым тяготением. Один Даймон успел нажать на аварийную кнопку автоматики корабля. С неимоверным усилием, теряя способность хоть что-то понимать, он дотянулся до панели, включая защитные створки корабля. при активации которых челнок облачается в некий титановый панцирь, словно черепаха, защищающий от проникновения извне нежелательных импульсов. Но было поздно. Чужеродная материя, похожая на сгусток облака, обволокла звездолет со всех сторон, пробравшись сквозь внешнюю обшивку внутрь отсеков. Мимо них в пустоте вакуумного пространства длинным и бесконечным калейдоскопом начали проноситься гигантские картины прошлых эпох Земли. Панорама экрана, ожив чередой меняющихся изображений, передавала, как в зале кинотеатра, сотни и сотни кадров, сменяющих друг друга. Первые съемки черно-белой короткометражки «Прибытие поезда», снятые братьями Люмьер. Кадры из фильмов Бастера Китона и Чарли Чаплина Эпизоды с Мерлин Монро и Тони Кертисом, выступление президента Рузвельта и хроника Второй мировой войны, заснятые разными военными корреспондентами, высадка американцев на Луну и выход космонавта Алексея Леонова в открытый космос, съемки глобальных катастроф, начиная от цунами и заканчивая землетрясениями с извержениями вулканов, отрывки каких-то художественных фильмов. трансляции конференций и симпозиумов врачей, научно-популярные программы и обращение генерального секретаря ЦК КПСС к советскому народу, первые цветные кадры фильмов, в числе которых проскользнули Клеопатра и Спартак. Все пространство вокруг челнока было испещрено мелькавшими в беспорядке картинами. Их были тысячи, сотни тысяч. Это была самая настоящая голограмма громадных масштабов заполонившая околоземную орбиту. Откуда она появилась и каким образом вообще могла материализоваться в вакууме космоса, астронавты не ведали. Все, что произошло потом, экипаж уже не помнил. Их организмы перестали существовать в этом измерении. А между тем, в секторе правого рукава галактики, в поле зрения сверхгиганта звезды Эта Киля, в совершенно ином измерении. Начало происходить следующее. Эпилог. Галактическая миссия Скиапорелли. Центральный пульт управления командирской рубки челнока Джордана Бруно. Внутреннее корабельное время не установлено. В креслах напротив голограммной панели сидели два астронавта. Датчики самочувствия показывали вполне удовлетворительное состояние организмов. Склонившийся над автоматикой, Томпсон хлопнул по столу и довольно произнес. «Вот и прибыли, наконец. Тоннель червоточины выплюнул нас точно по вектору софиит. Добро пожаловать, дружище мой, в систему двойной звезды это Киля!» Подмигнул он Даймону, своему младшему коллеге. Иными словами, конечной цели нашей миссии. Даймон встал, потянул затекшую спину, размял ноги и облегченно вздохнул. Даже не подозревал, что переброска сквозь пространственную петлю будет такой легкой. Приборы, матрица и самописец в порядке. Нарушений никаких нет. Пора будить командира и экипаж. Заодно вело, поцелую, мечтательно проговорил он. Кое-что все же есть. Проверяя показания приборов, нахмурился Томпсон. Даймон вопросительно посмотрел на старшего коллегу. «Не пугай». Четыре месяца непрерывного дежурства и ни одной неприятности. Хочешь сказать что-то серьезное? Пока не знаю. Но Дугласа необходимо предупредить сразу. Когда они сдавали нам дежурство, прежде чем войти в анабиоз, у них было все в порядке. А теперь, выйдя из тоннеля Кротовой Норы, мы оказались в какой-то пустоте. Поясни. Нет связи ни с форпостами Урана и Нептуна, нет связи с космодромами Марса и Цереры. «Нет связи с Хьюстоном!» Земля молчит, не подавая никаких сигналов. «Ясно», — поразмыслив, ответил Даймон. «Пойду будить командира. Не одно, так другое. Нужно будет выпустить зонды и отправить андроидов наружу. Проверить узел внешней антенны. Раздвинь пока жалюзи экрана. Посмотрим, что нам преподнесет этот двойной угасающий сверхгигант. Проснувшимся, надеюсь, будет интересно». Позвав старшего андроида Скипа... Астронавт направился в анабиозный зал криогенной заморозки. Что произошло с ними накануне, никто из них не помнил. Экипаж космического челнока Джордана Бруна ждала звездная система Киля, Конечная цель их экспедиции под индексом миссия Скиапарелли, а Земля по-прежнему молчала.